Глава 2 Еще при возвращении на Окинаву на Олеге начали снова сдавать котлы. Во время угольной погрузки провели и кое-какие работы с запорной арматурой и заменили часть водогрельных трубок, где это было возможно. Но полностью восстановить их работоспособность не смогли. И вот теперь, хотя для экономии угля отряд шел пока далеко не полным ходом, на флагманском крейсере вскоре пришлось разводить пары во всех котлах, иначе он не мог держать эскадренные 12 узлов. К обеду пришлось загасить по одному котлу в первой и третьей кочегарках, а в остальных пока удавалось держать пар, хотя трубки лопались, порой сразу по несколько штук. Вскоре стало ясно, что Олег не сможет держать предписанные пятнадцать узлов при прорыве вдоль Готских островов. Скрипя сердце... В сорока милях южнее островов Данжа Добротворский перешел на богатырь, так как должен был командовать отрядом, а Олег занял место в хвосте колонны. От мысли отослать его обратно на Окинаву отказались, так как почти весь запас трубок был уже израсходован, и устранить неполадки было возможно только в базе, а промедление с ремонтом грозило полной потерей возможности передвигаться самостоятельно. Планировалось, что Олег, идя вслед за своим отрядом, пройдет в его тени до пролива Ики, преодолев японские дозорные линии, после чего повернет к Цусиме. Если удастся удержать ход в пределах 12 узлов, то большую часть пути можно преодолеть еще ночью. Это, с большой долей вероятности, позволит крейсеру самостоятельно достичь Цусимы. Учитывая тот факт, что появляться непосредственно у Сусимских берегов, японцы все еще не решаются. Даже если до рассвета и не удастся довести крейсер до наших берегов, после начала штурма Симоноцеки, когда все японские силы будут брошены на восток, шансы на благополучное завершение плавания были все же достаточно большими. Перейдя в хвост колонны, Олег сразу начал заметно отставать. Как стемнело, шедшие впереди три оставшихся боеспособными крейсера быстро порвали из вида. Злополучные трубки меняли на ходу. При ремонте котла номер 4 кочегары подгаяли письменный, залезли в еще горячий котел и выполнили все работы, вскоре введя его снова в работу. Но, несмотря на то, что машинная команда Олега, делала все возможное, чтобы увеличить скорость. Она постепенно снижалась, сначала до 13 узлов, а потом еще меньше. Тем не менее, крейсер благополучно продвигался вперед. Контактов с противником не было, удачно увидев в просвете дождя к южной оконечности острова Фукуэ, по уже хорошо знакомым береговым ориентирам, удалось точно определить свое место, оказавшееся в 12 милях, восточнее ожидаемого. Учтя поправки, проложили новый курс, огибавший прибрежные скалы, и продолжили движение. Около трех часов утра, 5 июля, когда уже повернули от Северногорских островов к Цусиме, станция беспроволочного телеграфа Олега начала принимать шифрованные японские телеграммы. Их становилось все больше, а передатчик был где-то совсем рядом. Сигнальные вахты были заменены и удвоены, Орудия, заряженный, все так же временами находил дождь, резко сокращавший и без того плохую видимость. Вокруг никого не было. Так шли до рассвета. Едва начало светать, дождь кончился, с юга шла тяжелая океанская зыбь, порывистый юго-восточный ветер слабел. Вдруг в 03.51 позади правого траверза, всего в 15 кабельтовых, были обнаружены силуэты двух одинаковых однотрубных двухмачтовых кораблей, шедших параллельным курсом. Примерно в 02.30 с Нива и Токачиха, шедших на усиление японских дозоров у Симоносекского пролива, в разрыве дождевых шквалов на кормовых углах левого борта был обнаружен трехтрубный крейсер, пробиравшийся на северо-северо-запад от острова Шима. Контр-адмирал Урил приказал развернуться и ложиться на параллельный курс, приготовившись к бою. Вскоре русского снова удалось обнаружить и надежно опознать. Это был бронепалубный башенный крейсер Олег или Богатырь. Об этом тут же отправили шифрованную телеграмму, получив приказ следить за ним и сообщать о его маневрах. Почти до самого рассвета, скрываясь от русских за их же дымом, Нанива и Такачиха вели наблюдение. Обнаружив и опознав японцев, Олег первым открыл огонь, стреляя носовыми плутонгами по головному Наниве, а кормовыми по Такачиха. Японцы ответили, начав подрезать корму, чтобы поставить русский крейсер под продольный огонь. Видимость быстро улучшалась, но над водой пока еще держалась дымка. Ветер разгонял остатки ночной сырости и тумана. Вскоре начались попадания с обеих сторон. Олег был вынужден часто менять курс, чтобы не позволить японцам громить себя с острых кормовых углов. Когда в 04:10 четыре десять японцы разделились, на него остался висеть на правом траверзе, бедя часто огонь всем бортом, а такачиха начал уходить под корму, стреляя носовыми залпами. До мыса Коазаки доставалось всего 8 миль, но боевое маневрирование увело русский крейсер много восточнее. Японский перекрестный обстрел был очень мощным и эффективным, а русские пушки замолкали одна за другой. Полноценно отвечать Олег мог только на Ниве, обстреливая вертевшегося за кормой токачиха лишь из кормовой башни, стрелявшей заметно реже казематных и палубных пушек. Нива тоже получал попадание, и его огонь несколько слаб, но увеличивать дистанцию японцы не спешили, стремясь нанести максимальный ущерб. В ночь 4.22 Олег получил попадание с 152-мм снаряда в корму, начего чего нарушилась работа телемотора рулевого привода, и крейсер покатился в неуправляемую циркуляцию вправо, прямо на Наниву. Японцы сначала приняли это за попытку тарана, начав маневр уклонения. Но быстро разобрали, в чем дело, вернувшись на прежний курс, резко усилив обстрел и начав приближаться. Попадания в Олега участились, начались пожары, в то время как русским комендорам стрелять в продолжающемся развороте было затруднительно. Починить руль удалось лишь через десять минут, когда крейсер описал полный круг». Для исправления повреждения истратили три пуда глицерина, залив его в восстановленную магистраль. Положение было критическим. Носовую башню заклинило. Кормовая действовала только на ручном управлении. Половина палубных и казематных пушек вышла из строя. Начались сильные пожары в корме и на рострах. А японцы все наседали. И за пробоем в трубах упала тяга, и ход снизился до десяти узлов крейсер с большим трудом мог управляться. В 04.38 из-за мыса Казаки, видневшегося на западе, на расстоянии уже меньше четырех миль, показались большие шапки дыма. Еще несколько дымов быстро приближались со стороны бухты Миура. Восстановив управление, Олег продолжал отходить на запад. В этот момент на Нива расходился с ним контркурсом правым бортом на расстоянии всего в шесть кабельтовых. Едва ворочавшаяся кормовая башня дала двухродийный залп, легший под самым бортом японца. Даже без бинокля было видно, как всплески этих двух снарядов окатили шкафут на Нивы. Без сомнения, снаряды легли в ватерлинию. Но эти снаряды были фугасами, что спасло японцев от более тяжелых последствий. На Нива получил две пробоины ниже в в нижней яме правого борта первой кочегарки, уже почти пустой. Ее, а через разодранную осколками переборку и соседний такой же бункер, быстро затопило, начав заливать верхнюю яму, где угля не было. Вода разливалась вдоль скоса палубы и над ней, вызвав крент в 15 градусов. С большим трудом дальнейшее затопление удалось остановить. Такачиха сопровождал поврежденный флагманский крейсер до Икисимы. Радио вышло из строя из-за повреждений, что не позволило мало пострадавшему Такачиха принять участие в дальнейших событиях. То ли повреждения от этих попаданий оказались достаточно серьезными, то ли не иметь дело с тем... Кому принадлежали приближающиеся большие дымы, японцы начали отходить на восток, продолжая обстрел, пока снова не хлынул дождь. Олег активно маневрировал и стрелял в ответ, но попаданий больше не добился, сам получив еще два снаряда, один из которых проделал большую пробоину в подводной части левого борта в нижней угольной яме второго котельного отделения, которое быстро затопило. От этого возник крен на левый борт в пять градусов, и через пробоины в корме теперь заливало жилую палубу. Затопление в корме удалось остановить, заделав течи и дыры подручными средствами, но с креном справиться не удавалось. Дойдя до Каазаки, Олега увидели, что большие дымы, испугнувшие японцев, принадлежали двум небольшим трофейным пароходам из состава тральных сил Азаки которые, встревоженные приближавшейся перестрелкой, поднимали пар в котлах, чтобы покинуть опасный район. Трофейный японский уголь жутко дымил. От Миура подошли три номерных миноносца. Когда японские крейсера совсем пропали из вида, начали формировать походный ордер для перехода в Азаки. На Олеге к тому времени удалось остановить распространение воды и он мог уверенно держать десятиузловой ход. Пожар взяли под контроль, но дым еще густо валил из офицерских кают и со шкафута. В голову строя вышли оба парохода, поставившие трал. За ними двинулся крейсер, а миноносцы держались восточнее, пока огибали южную оконечность Цусимы, чтобы прикрыть от возможных японских атак. Затем они перешли на левый борт крейсера, держась в полутора-двух милях западнее, и так провожали его до Цусима-Зунда. При этом в трале, буксируемом пароходами, когда уже приблизились к форту, Гоосаки на пять с половиной миль взорвалась мина, после чего небольшой караван вышли встречать еще две пары тральщиков-миноносок, благополучно приведших Олега в Азаки, Где он стал к ворту Камчатки для ремонта. Расставшись с Олегом Добротворский продолжал гонать оставшиеся три крейсера на рандеву с флотом. Для компенсации вынужденной задержки ход увеличили, вскоре достигнув острова Фукуэ когда впереди по курсу на несколько секунд сверкнул яркий свет, нашедший в голове колонны Авроре решили, что это маяк Таманаура на западной конечности острова Фукуя. Всех удивило, что он работает в военное время. Вход снизили, передав сообщение о близости земли дальше по отряду. На других крейсерах этого света не видели из-за дождя. Начав склоняться влево, Чтобы обогнуть скалистый мыс, на котором стоял уже невидимый в темноте маяк, обнаружили справа по борту, в просвете дождя, куполообразный островок. Возле маяка такого островка не должно было быть. Судя по описанию в Лоции, это был остров Бура, лежащий у мыса Тай-Шозаки, почти в четырех милях от предполагаемой точки нахождения отряда. Об этом немедленно сообщили на остальные корабли, внеся соответствующие поправки в штурманские прокладки. В этот момент за кормой, замыкающего строй Светланы, была обнаружена тень, двигавшаяся на юго-запад. Что это было за судно, разглядеть так и не удалось. Оно, не проявляя беспокойства, быстро скрылось из вида. Это сильно встревожило Добротворского. Он распорядился внимательно следить за радиоэфиром, и забивать любые близкие передатчики немедленно. Но пока все было тихо. Огибая юго-западную конечность Фукуэ, удалось надежно определиться по горе Хошияма, подтвердив уже известную невязку места. Никаких признаков беспокойства противника по-прежнему не было. Оставив по правому борту, едва угадывающийся за пеленой дождя, до горбу тени острова Сагана, Еще совсем недавно бывшего временным приютом для всей эскадры, отряд продолжал быстро продвигаться на север-север-восток вдоль западного побережья Готских островов. Потеряв время на возню со своим бывшим флагманом, Добротворский теперь вынужден был наверствовать. Дальнейший курс проложили к маяку Сироса, чтобы прибыть на место вовремя было приказано держать семнадцатиузловой ход. Тяжелее всех в этой гонке приходилось Авроре, как изначально самой тиходной. Но с момента переезда командира отряда со своим штабом на богатыря, оказавшись головным в колонне, крейсер капитана первого ранга Егорьева уверенно держал свое место и предписанную скорость. Моглистая погода, временами, переходящая в мелкий дождь, не позволяла уточнять свое место астрономическим способом. Чисто случайно определение координат по юго-западной конечности Фукуя было пока единственной привязкой на всем переходе в условиях порывистого бокового ветра, попутной зыби, отголоски стихающего сильного шторма и добавившихся теперь еще и течений, малоизвестных и порой даже разнонаправленных в прибрежных водах. Снижать скорость было нельзя, оставалось надеяться, на штурманское чутье и зоркость вперед смотрящих, наблюдение за горизонтом и морем под бортом, особенно прямо по курсу, велось постоянно, причем сигнальщики и вперед смотрящие сменялись каждые полтора часа, пока глаз не успевал замириться в ночной мгле, разбавленной дождевыми разводами. Возможно, именно это и спасло крейсера от гибели. Когда в начале 12-го часа ночи. 4 на 5 июля только что заступивший на пост, вперед смотрящий на баки «Авроры», заорал, что видит маяк прямо по курсу, а сразу за этим и буруны справа по носу. В ходовой рубке успели перевести ручки машинного телеграфа на стоп-машина, а затем сразу же, на полный назад левой машине, переложив руль до упора влево. Благодаря принятым мерам крейсер успел уклониться влево, С лихим креном, пройдя на расстоянии прямой видимости, торчавших из воды двух скал в виде гигантских зубов, на большей из которых возвышалась белая башенка маяка. С палубы и мостика был прекрасно виден прибой, окутывавший белой пеной этот разломленный островок и, уходящий от него на северо-запад, риф, постепенно понижавшийся до уровня моря. Это мог быть только маяк Сироса. Державшиеся позади крейсера также круто положили лево руля и избежали мели. Благодаря большой дистанции между кораблями столкновений тоже не было, хотя строй смешался. По расчетам штурманов маяк должен был остаться правее в стороне от курса отряда. Вероятно, дрейф от ветра оказался меньше предполагаемого а оттечений, наоборот, больше. Чтобы безопасно вогнуть рифы, отряд развернулся на северо-запад, держа малый ход и ведя постоянный промер глубин. Выйдя на глубокую воду, снова построились в Кильватер, начав вскоре склоняться к востоку, постепенно выйдя на исходный северо-восточный курс. Опять дали полный ход, стремясь компенсировать новую задержку. Неожиданное маневрирование у маяка увеличило общее отставание от графиков выдвижения на исходы позиции почти до часа, наверстать которое до соединения с главными силами флота крейсера так и не успели. Приблизившись к проливу Хирадо, ход снизили, сразу обнаружили неизвестное судно, шедшее без огней в пролив. Преследовать его не стали. Справа по борту проплывали тени островов. Икицуки и Азуши Ашима. Скоро впереди открылся островок Футагами, лежащий уже на входе в пролив Кии. Его обогнули с юга, обнаружив в отдалении справа несколько судов, двигавшихся в направлении селения Хирода, на северной конечности одноименного острова. Их тоже не трогали, боясь спугнуть возможную добычу впереди. Когда справа по курсу открылся остров Мадара, взяли чуть левее, войдя в пролив в Кии. Теперь со всех крейсеров наблюдали вокруг интенсивное судоходство из малых каботажных пароходов и парусников всевозможных типов и размеров. Воды между мысом Коямазаки на южной оконечности острова Икисима и островами Мадара и Какара у южного берега пролива были буквально забиты судами шедшими как от Симоносекского пролива, так и к нему. Все они двигались с погашенными ходовыми огнями, зато навигационные знаки на берегах самого пролива горели, хотя и в полнакала. Быстро втягиваясь в промежуток между островом Икисима и рифами Хенджима и Куджима, лежащими на севере, и островами Мадара и Кокора на юге, все еще не обнаружены противникам, Крейсера открыли ураганный огонь на оба по множеству хорошо видимых целей, не используя боевое освещение. В проливе сразу началась паника. Навигационные огни на берегу погасли. Кто-то пускал сигнальные ракеты, но ответного огня не было. Результатов собственной стрельбы разглядеть не удалось из-за ночной тьмы и большого хода крейсеров. Все наблюдатели были ослеплены вспышками первых же выстрелов, что вынудило снова заменить сигнальные вахты. Но, форсируя самую скучать пролива, с богатыря и Светланы наблюдали не менее пяти парусов и паровых судов на отмерях вдоль берегов Кокоры и скалах Хенджимы, часть из которых горела, освещая море, и собратьев по несчастью вокруг. Кроме этих пятен света, все остальное полностью скрывалось в ночной тьме. Воды пролива совершенно опустили. Вероятно, все, кто здесь был, оказались либо на рифах, либо уже на дне. Заниматься спасательными работами и сбором пленных не стали. Времени для этого не было. Как только русские начали стрелять, оказавшаяся у них на пути японская мелочь из прибрежного каботажа, поспешил укрыться под берегом. Вспышки выстрела были хорошо видны и позволяли определять, где находятся источники опасности, но они приближались довольно быстро, вынуждая суетиться свои потенциальные жертвы. В результате пароход Эрюхамэру 578 тонн, везший среди бочек грузов ящей керосин в жестяных банках, выскочил на камни Хенджимы. Часть этих жестянок раскатилась и была раздавлена другими грузами. От случайной искры каросин загорелся. Оказавшись рядом, несколько рыбацких и кабадажных судов тут же занялись спасением экипажа аварийного судна. Их надстройки и мачты ярко зарялись отцветами пожара. Более никто не затонул. Еще три судна получили незначительные повреждения от обстрела. Но, благополучно, отстоявшись под берегом, самостоятельно продолжили движение с рассветом. Какими силами было произведено нападение на пролив, японцы так и не поняли. С атакованных транспортов и береговых постов сообщали о пяти больших кораблях или даже более. Когда немного погодя с вот цветов горящих судов, Слева показался остров Рана с горой Нукаяма. Обнаружили световую сигнализацию с вершины горы. Одновременно начали принимать знаки японского телеграфирования по радио. Сигнал был сильный, видимо, станция находилась совсем рядом. Крейсера вошли в море Дженкай-Нада, громко заявив о себе. Сыграли дробь артиллерии, оставаясь по-прежнему в готовности к немедленному открытию огня. Кранцы первых выстрелов пополнялись по усиленной норме, а сигнальные вахты удвоили и лишний раз накачали на предмет повышенной бдительности. Пушкарям вставили фитиль за стрельбу до сигнала ревуна, что привело к ослеплению верхней вахты. Старший артиллерист лично прошел по плутонгам, напоминая правила ночного боя. Хотя, покинув опасные в навигационном отношении воды, Держали максимально возможный ход, к назначенному времени все равно не успели. Это привело к тому, что броненосцы Рожественского были вынуждены начать штурм Симоносеки без поддержки скорострелок своих бронепалубников и без безнадежной авангардной разведки, так как рассвет застал их в виду неприятельского берега еще до того, как Добротворский достиг назначенной точки рандеву. Уже занявшие сходные позиции для решающего броска «Орел» и «Бородино», в сопровождении нескольких вспомогательных кораблей и отряда контр-адмирала «Небогатого», под прикрытием отвлекающих действий минных сил флота в заливе «Вакамадзу», приблизились вплотную к северному устью Симоносекского фарватера 5 июля, как только начало светать.